шел обычный обстрел. Шум и гул были так привычны, так соединились со слухом, что требовало что-то включить в себе, чтобы заставить себя услышать их. Он приложил ребро ладони колбу и долго глядел на другую сторону реки, подрагивающую в дымном мареве, дрожащем над водой. Даль просматривалась глубоко. Воздух был по-осеннему прозрачен, небо просторно, и не верилось, что днями пробрасывало снег. Ночи студеные, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, рыба начала уходить сот милей, сбиваться в глубинах на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой.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 Берег, заостровка, отмели, стрелка, о хвосте острова, все заривчики, излучины, были завалены черными раздутыми трупами. По реке тащилось серое, замытое тиной лоскутье, в котором уже безразличное ко всему вниз лицом куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырила пена, Так в мыльно-пузырящиеся пене И уносила трупы вниз по реке, Таскала по стрежи, трепала в омутах, Прибивала к берегу. Мухота, воронье, крысы Справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали у утопленька глаза, Обожрались человечиной И, удобно усевшись, Дремали на плавающих мертвецах. Так любят они плавать на бревнах. По берегу тенями бродили саперы, загнутыми крючьями и шамполов, стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой, живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык.